До темноты отбили ещё одну атаку, а затем всё затихло, даже артиллерийский обстрел угас. Думаю, что противник хотел дать нам расслабиться, подумать, что наступление отложено до утра, и ночной атакой застать нас врасплох. Не уверен, что угадал, но на месте вражеского командира я бы именно так и думал. Поднял бы пехоту тихо, сначала ползком, а затем броском преодолел бы открытое пространство, но ну а потом уже в штыки. И какими бы мы ни были опытными, при таком численном преимуществе валашцев нам не выстоять. «Сомнут». Когда стало совсем уже темно, коноводы из тылов подвели лошадей, и отряд построился в колонну по повзводно. Тянуть время было нельзя, валашцы сами могли перейти в атаку в любой момент, поэтому двинулись сразу, без всяких хитростей, пока ещё сдерживая лошадей, чтобы подскакать к противнику на свежих. Затопали копыта по дороге, у кого-то звякнул металл, и застоявшийся кузнец пронёс меня через ворота городской заставы во главе взвода. Темно в поле. От молодой луны света мало. Над головой рос сыпь звёзд, но мерцание их слабо, только сами себе они и светят. В поле ветерком потянуло, смешанным запахом цветов и трав полевых. Так запахло, что сразу степь вспомнилась. И настоящая степь, и та, что по ночам мне снится, у реки, та, по которой я бежал, селись найти семью и не мог. Полторы сотни всадников, на ходу развернувшихся из колонны в лавы, столкнулись с валашцами, готовившимися к атаке, уже у самых деревьев. Те нас увидеть так близко и не ожидали, мы же были готовы ко всему. раздался свист и крики, грохнули россыпи револьверные выстрелы, закричали раненые. В тусклом лунном свете я увидел испуганное лицо валашского солдата, поднятую в защитном жесте винтовку, которую он держал так, словно хотел прикрыться от сабельного удара. И я просто выстрелил в него из длинного рейтарского револьвера, который я сегодня зарядил патронами с картечью, по пять свинцовых шариков в каждом. Не будет сегодня в бою больших дистанций». А дальше всё смешалось в кучу. Стреляли слева и справа, ржали кони. Время от времени гулко грохали сквозь трескотню револьверов винтовочные выстрелы. Балашцы пытались отбиваться. Кузнец вынес меня на двух убегающих солдат, каждому из которых я выстрелил в спину, после чего закинул рейтарский то ли револьвер, то ли карабин с барабаном в седельную кобуру и схватился уже за свой длинный револьвер. Первая паника у противника прошла. Солдаты пятились к роще, отстреливаясь всё гуще и гуще. Убила Бола, того, что ходил со мной в улья. Затем выбила из седла новичка Фитте. Нога его осталась в стремени, и испуганная лошадь потащила тело куда-то в сторону, в поле. Меня почти достал штыком какой-то неожиданно наскочивший сбоку пехотинец, но повезло. Мой почти неприцельный выстрел из-под руки свалил его на повал. Пуля ударила в лоб, прямо в кокарду форменного кепи. Бой превращался в свалку, но хорк доказал, что даже в таких условиях он умеет управлять отрядом. Он собрал отряд на маяк и повел его в обход рощи, рассчитывая выйти противнику в тылы, к артиллерии. Топотали копыта, храпели возбужденные боем кони, пальцы мои автоматически набивали барабаны револьверов, которых у меня с собой, если считать большой рейтарский, было целых четыре. Отряд, снова двигаясь одним темным, дышащим сотни глоток чудовищем, несся сквозь темноту. Проскакали по опушке оливковой рощи, свернули направо, обходя ее по кругу. Снова поворот. А дальше вспышки, грохот, крики раненых и ржанья лошадей. «Кортечью ударили!» Заорал кто-то рядом. Я даже не узнал голоса. Валашские пушкари, успев сообразить, что на них напали, успели развернуть две пушки и ударить картечью, сразу выбив передние ряды отряда. Перезарядить орудие они уже не успели, лавина конницы накатила на них, послышалась частая стрельба, и когда мой взвод скакал мимо орудий, я увидел лишь мёртвую прислугу. А вот до этого мы пронеслись мимо бьющихся на земле коней. Почти весь первый взвод горцев полёк здесь разом. Я почти ничего не запомнил из того, что было дальше, хотя и взвод вёл, и даже командовал. Противник пришёл в себя, становилось всё труднее, и отряд выжил лишь потому, что постоянно двигался, никак не получилось у валашцев нас прижать. Запомнил лишь тяжёлый взрыв боеприпасов на артиллерийских позициях. Мы до них всё же добрались. Обратно на своей позиции скакали вдоль рощи, чтобы на её тёмном фоне не дать в себя прицелиться. Нам вслед стреляли и попадали. Ранены были пятеро из взвода. и Ещё двое погибли, так и оставшись в поле. Хорок оказался ранен в бедро, но заметил это уже тогда, когда соскочил с лошади, передав её коноводу. Шагнул, захромал, выругался и потребовал санитара. За боем коней погнали в тыл. А мы, измученные, злые, но возбужденные успешной атакой, бросились на позиции, готовясь отражать контратаку валашцев. Но контратаки так и не было. Наступил рассвет, потом утро, но никто не атаковал. Вылазка обошлась нам дорого. Из 160 человек, пошедших в бой, назад вернулись 115, и из них 20 были ранены. «Стоило оно того, Арвин?» — спросил Бролт, когда услышал про потери. Мы сидели у маленького самовара, топившегося щепками, и ждали чая. «Если бы не напали на них, то ночью бы они всех нас подчистую тут передавили бы», сказал я, подкинув ещё пару щепок в огонь. «Уверен?» «Уверен, примерно как в том, что сейчас утро». «Может, и так», вздохнул Бролт. «Но много людей потеряли. Много». «Мы куда больше потеряли». Заговорил вдруг Ниган, лежавший неподалёку на куче пустых дерюжных мешков. «Мы всех потеряли, весь народ. Что с этих потерь ныне?» Бролт не ответил, и никто не ответил. Закипел самовар, потом Гор взялся разливать чай по кружкам. «Вилан, что там?» — спросил я у наблюдателя, сидевшего перед бойницей. «Ничего, тихо пока. Вот и дальше бы так. Думаю, темноты дождутся и уже сами первыми попрут». — сказал Ниган, поднимаясь со своих мешков и тоже подставляя кружку. — Вторую вылазку нам уже не сделать, и сил мало, и ждать будут. — Всё равно сутки выиграли. Уже Бролт ответил за меня. — Глядишь, и подмога придёт. — Без подмоги нас сомнут. Ниган кивнул, поблагодарив Гора за чай, уселся на пол, скрестив ноги по-кочевницке. — Их там во сколько раз больше, чем нас. Я бы на их месте выждал сегодняшний день, а ночью в атаку бы пошёл. и ничего мы тогда не сделаем. «У них проблема в другом», — заговорил я. «В том, что они понятия не имеют, когда к нам подкрепления подойдут, а то и основные силы. Если до того времени они городка не займут, то покатятся верст на пятьдесят назад самое малое, поэтому командир их будет гнать вперёд всё время, как только заново сгруппируются». «Так и будет», — уверенно кивнул Бролт. «Чую, что скоро попрут». Попёрли действительно скоро, мы и чай допить не успели. Цепи валашцев вышли из-за деревьев и решительно двинулись в нашу сторону. И одновременно с этим заговорили пушки с обеих сторон. Жиденько с нашей и густо со стороны неприятеля. Правда, результат нашего огня был заметней. Шарапнель вспухала серыми облачками над пехотными цепями, и видно было, как падают люди. А вот огонь валашцев пока всё же больше пугал. Старые стены домов и подвалов держали его хорошо. Один такой снаряд разорвался почти что за окном, загнав в наш подвал облако пыли и вонь от сгоревшей взрывчатки, но стенка даже не треснула. Когда цепь валашцев подошла к линии обороны шагов на 300, вражеская артиллерия дала залп дымовыми снарядами. Негромко захлопала в разных местах. Рвались они совсем не впечатляюще, но густые облака белого дыма начали быстро затягивать обзор поля боя. «Ветра дождались!» — зло выкрикнул кто-то из моего взвода. И верно. До сегодняшнего дня ветер дул больше от нас к противнику. Начни дымовыми шашками стрелять. Только имбо обзоры закрыло. Нам не помеха. А сегодня дым потащило вдоль фронта, образуя самую настоящую завесу. Понятное дело, что прицельная стрельба и для валашцев стала невозможной. Но так они её и раньше вести не могли. В узкие бойницы с ходу попадать трудно. Зато теперь и у нас целиться не получалось. Вместо идущих по гладкому месту пехотинцев, выстроившихся мишенями, была лишь одна серо-белая пелена. Ещё залп. Ещё один, причём точный, без перелётов. Снаряды ложатся где надо. Ни шагом ближе, ни шагом дальше. Пристрелялись вражеские ужкари. Пробегут под прикрытием завесы пехотинцы, а воевать уже смогут все, видя. У нас здесь никакого дыма. Только будет их тогда человек по семь на каждого из нас, а может и больше. Сначала был крик, протяжное а вырывавшееся из сотен глоток. Затем первые валашцы выбежали из дыма шагах в от нас, стреляя на бегу. Затрещали карабины. Атакующие начали падать, но было уже поздно, расстояние слишком мало. Я успел свалить как минимум троих, но помогло это мало. Разделившиеся на группы пехотинцы уже бежали между заборами и домами. Рядом совсем, на расстоянии перехода в штыковую атаку. Прорвались, добрались до наших позиций, теперь только в драку. Внутри всё сжалось, потом взорвалось смесью страха, ярости и возбуждения. Всё. Последний миг боя. Последняя черта. «В револьверы!» Заорал я, закидывая карабин за спину и хватаясь за длинный рейтарский, заряженный картечью. «За мной! В атаку! Вперёд! Под пули не подставляться!» И рванул из подвала в ход сообщения. За мной бросились все остальные, на бегу меняя оружие, ругаясь, пыхтя, бряцая железом. Боец с револьвером в ближнем бою сильнее любого пехотинца, вооружённого штатно, то есть винтовкой со штыком. Быстро ты её не перезарядишь, а для удара надо к врагу ещё и совсем вплотную подойти. Все знают про такую беду, да никто ничего менять не хочет. Вся пехота в любых княжествах только так и вооружена. У конницы всегда револьверы есть, а у пехотинцев нет». Но что мы, вольные, что наёмники, без револьверов никуда, даже пехота. Потому что пули из него куда быстрее штыка. И стрелять мы учимся всю жизнь. Это не княжеская пехота, в которую деревенских рекрутов загнали и учат по уставам. Так что в тесной свалке каждый из нас ни одного пехотинца стоит. Я едва в траншею выскочить успел для того, чтобы встретить первого валашца. Выстрелил ему в грудь. тяжеленный рейтарский револьвер подскочил в руке, выбросив облако серого дыма. Валашец упал сразу, как молнии битый За спиной меня кто-то ещё успел пальнуть, убив ещё одного солдата. Атака с этой стороны захлебнулась сразу, едва группа валашцев напоролась на траншею. Сразу они её не заметили и теперь даже стрелять не успевали. Всех их вблизи уложили мои бойцы. А когда уцелевшие бросились назад, стремясь укрыться за каменным сараем, вслед полетели гранаты. Рвануло раз, другой. Осыпало всех пылью и мусором. Кто-то закричал дико. Взвод вытянулся по траншее, образуя новую линию обороны. Все, кто успел пострелять, быстро заталкивали патроны в барабаны. Пустая гильза встаёт под шомпол. Откинул дверцу, толкнул его. камера опустела. Сразу новый патрон втолкнуть. Если не весь барабан пустой, то таким образом его постоянно подзаряжать можно. Вот подзаряжаем каждую удобную минуту. «Гранаты!» — заорал кто-то. «С фланга обошли!» Присели, пригнулись. Рванула спереди, сзади, а потом прямо в окопе, засыпав всех сухой глинистой землёй. «Вилана убила!» Пронеслось по цепи. Перескочив через чьи-то ноги, кинулся туда, откуда кричали. Увидел то, что от вилана осталось. Граната рядом рванула, и, похоже, кидали её с умом, выдержав немного с горящим фитилем Он к ней сунулся, кажется, чтобы обратно из окопа выкинуть, а она взорвалась, превратив его в кусок кровавого мяса. «Оттащите!» Высунулся из окопа, заметил голову солдата, показавшуюся из-за низкого каменного заборчика уже сзади, выстрелил в него. Даже не понял, попал или нет, голова исчезла. С тыла уже заходят. А я туда сразу две гранаты закинул за забор, грохнула. В ответ тоже две прилетели, но в окоп не попали, взорвались у бруствера всех осыпав. «Брод, удерживай траншею! Ниган, со своими за мной!» «Нельзя давать у нас в тылу шляться, нельзя!» Много валашцев. Где-то всё же просочились через нашу неплотную линию. Если там останутся, нам конец. Возьмут в два огня, а то и в три. С фланга тоже они, пусть пока и немного. Забежали в подвал. Оттуда в дверь. Ниган первым. Высунулся в дверь. Трижды выстрелил из револьвера в кого-то. Махнул рукой, выбежав на улицу. Весь десяток за ним. Со мной вместе. За заборчиком увидел два тела в серых мундирах. Рядом тяжко раненый корчится. Кто-то стрельнул в него, добив. Замерли. «Неган, четверых в тот дом напротив, остальных дели пополам и к углам переулка, пусть подходы простреливают!» «Так, мастер взводный!» — кивнул он и рявкнул своим. «Март, со своими в дом! Риф, на тот угол! Мерви, туда!» Март сменил убитого Болла, сам теперь гранатометное отделение возглавил. «И все верно, им с их оружием лучше в этом доме и сидеть, больше пользы будет. А я обратно бросился, к десятку Бролта». Бой шёл суматошно. Ворвавшиеся в городок, валашцы явно потеряли друг друга, и ими никто не командовал. Но становилось их всё больше и больше. Они снова начинали сбиваться в организованные группы. Такая группа налетела на нашу траншею. Потеряла шесть человек, отступила, но заняла позиции поблизости, явно ожидая подкрепления и частой стрельбой, не давая даже высунуться из окопа. А потом к ним и подкрепление подошло, после чего они снова в атаку пошли. Сначала попытались обойти, но там их бойцы негана встретили, а затем просто полезли со всех сторон. Бой сразу превратился в свалку, где мы со своими револьверами обратили противника в бегство, нанеся ему большие потери, но и сами при этом остались всего в шестером. Бролд был ранен. Затем атаковали наше тыловое прикрытие, выбив тот заслон, что был справа, ворвались в дом, где отбивался Март, и перебили там всех, немало потеряв и сами. Ниган в этот момент был со вторым заслоном, и благодаря ему мне удалось вывести из ловушки остатки первого десятка. Нас сумели прикрыть. Мы перебрались через несколько заборов, пробежали через горящий сад, наглотавшись дыма, сгруппировались в пустом дворе, где возле будки лежала большая убитая собака, а хозяйский дом пылал костром. Там хотя бы посчитались. Десяток нас всего остался. «Отходим к мосту! На вторую линию!» — решил я. Всё. Позиции по окраине городка мы уже не удержали. Оставаться там — это дать себя окружить, после чего погибнуть без всякой пользы. Поэтому отбившись от основных сил и потерявшие связь отряда должны были отходить к предмостным укреплениям, которые мы тоже старательно усиливали всё это время. Пошли дворами, в одном месте вступив в перестрелку с валашцами, но сразу от них оторвавшись. Втягиваться в драку нельзя. Нас на этом месте с любой стороны обойти можно. Дурак будет валашский командир, если окружить таких не сможет. Поэтому постреляли, заставили укрыться, да и побежали со всех ног. Возле моста наткнулись на Дарья с шестью бойцами. Те из-за каменного забора перестреливались с кем-то. Подобрались ближе, подползли. «Это все твои?» «Все. Остальные там остались», — кивнул он. Сам Дарьи был грязен, оборван, голова и рука замотаны окровавленными бинтами. Да и всем остальным у него досталось, целых и нет почти. «Что, Хорк? Не видел?» покачал он головой. «Давай к мосту, не тяни!» Подскочили, бросились прочь. Дарья убила сразу же, едва он попытался покинуть позицию. Пуля ударила ему в затылок. Но остальные добежали сначала до ряда домов, где и наткнулись на самого Хорга, заоравшего сходу. «В этих двух домах занять позиции!» Десяток вольных до шестеро валашских дезертиров, хоть и не полный взвод, а всё же отряд, вломились в дома, принадлежавшие явно гражданам зажиточным. комнаты большие, мебель дорогая. В подвале одного обнаружили испуганное семейство кухарки, во втором пусто было, похоже, что обитатели ушли с беженцами. Едва позиции заняли, как появились валашцы. Перестрелка снова перешла в винтовочную, дистанции увеличились. Слева эти дома прикрывал обрыв к реке, перед ними была площадь, справа уже мост, там укрепление и даже пушка-картечи на прямой наводке». Наступило некое затишье, противнику надо было восстановить управление, он подтягивал силы и сосредотачивался для атаки. Прибежали четверо горцев от Хорга, притащили запас патронов из тех, что складировали в укреплениях, заодно затребовали меня к нему. Захлопал у нас в тылу бомбомёт, выцеливая какие-то одному расчёту ведомые ориентиры. В ответ заработали целых два со стороны противника, но не в нас. Стало совсем жарко, солнце в зените. Запах гари, город горит местами. «Опять по улицам пробегают мирные, поодиночки, причём одни бегут в нашу сторону, а другие — в сторону валашцев. И поди угадай, куда лучше?» «Передышка? Перезарядка?» «А кому и перевязка? Бролту, например, уже совсем худо. Над ним присел Луги, который у нас за санитара. Хорошо, хоть он уцелел». С хорговыми горцами добежал до моста, отыскал командира. Сухоруки обосновался в подвале здания городской управы, которая у самого моста стояла, как раз слева его прикрывая. Хорошо стояло, к слову. Если бы не оно, то всю оборону можно было бы фланговым огнём накрывать. А так, наоборот, получается. Не подступишься так просто. Не подступиться было бы точнее, если бы нас чуть больше здесь оказалось. Командир, что слышно? Подкрепления идут. Посыльный от полковника прорвался. Хорг даже не смотрел в мою сторону, выглядывал в окно аккуратно. Подойти через пару часов должны, не больше. Но эти пару часов ещё продержаться нужно, понимаешь? «Мост не отдавать. Командовать отсюда тобой не смогу. Ты уже сам думай. Если держаться не сможешь, то отойдёшь вон в тот дом, напротив». Он показал на дом близнец городской управы. «И там тебе последний рубеж, понял? Там и умри. Я уже коноводов сюда вызвал. С всего двое осталось. Все в строю. Иди». «Понял, командир. Осталось мне только и сказать». Противник возобновил наступление минут через двадцать, но позиция была у нас удобная, не пускали дальше. Валашцы продвигались дворами, было много укрытий, которые работали им не только на пользу. Командиры никак не могли поднять солдат в решительную атаку поначалу. А как поднимали, так те за очередные заборы прятались, втягиваясь в перестрелку. Затем всё же пошли под прикрытием нескольких десятков стрелков, взявших на прицел окна. Пули влетали в окна, сбивали штукатурку со стен, было пыльно и дымно, меня одолел кашель. Валашцы рванули бегом, потеряв несколько человек перед домами, но дальше их успех закончился. Приняли их из окон почти в упор, забросали гранатами тех, кто успел прорваться во двор, даже в бегство обратили, но и своих потеряли четверых, валашцы и троих вольных. И когда неприятель перешёл в следующую атаку, неторопливую, но упорную, большими силами, пришлось отходить. Отошли организовано все патроны и ящики унесли. Бролта перетащили в подвал к Хоргу. Там лазарет вроде как разместился, тяжёлых раненых складывали. После отхода опять передышка вышла. Балашцы готовились к следующему броску. Мы разместились на обоих этажах. Я приказал поделить боекомплект между всеми, всё равно с этой позиции уходить уже не будем. Одна из двух пушек с нашей стороны стреляла, а вот вторую разбила прямым попаданием, заодно перебив и прислугу. Валашцы в конце длинной улицы поставили две своих, которые попеременно палили по каменным баррикадам, но без особого успеха. Снаряды рвались на камнях, траектория не позволяла закинуть их за укрытие. А вот два бомбомёта постоянно ввязывались в перестрелку с одним нашим, всё пытаясь нащупать друг друга. За заборами в конце улицы время от времени мелькали серые мундиры, по окнам постреливали винтовки. ули щёлкали по камням, все стёкла давно были выбиты. «Ну что...» «Давайте прощаться», — сказал я своим, когда валашцы снова скопились для атаки. «Если кто выживет, тут пусть мстит за всех». Обнимались, хлопали друг друга по плечам, потом расходились по своим местам. Командовать уже и не надо было, и так каждому всё ясно. Вон враг, вон мост, вон река. За реку врагу нельзя, иначе всё большой кровью обратно брать придётся. Такой, с какой они сейчас всё берут, а может и большей. Атаковали они уже почти без артиллерийской подготовки. Негде было пушки развернуть. Силами в пару рот попёрли прямо по улице, заодно продвигаясь группами поменьше по дворам параллельно. Прижать их огнём сначала удалось. Артиллеристы выкатили пушку на прямую наводку и дали вдоль улицы несколько выстрелов картечными трубками. Валашцы залегли, начали втягиваться в перестрелку, но потом командиры их снова подняли, довели почти до наших позиций. Лезли в окна, напарываясь на револьверные выстрелы. Забрасывали гранаты внутрь, а мы их выкидывали обратно. Весь мир стал мозаикой из дыма, крика, крови, ругани, грохота выстрелов, взрывов, вопли умирающих. Противник дрогнул. хорк повёл нас на отступающих в атаку, стремясь нанести как можно больше урон. Стреляли в спины. У меня все револьверы опустили. Зажгли несколько домов, откуда с воплями выбегали спрятавшиеся от боя жители. Потом пошли обратно. У самого здания управа убила Хорга, бомбой штурванула рядом. Возобновился обстрел. Наповал. Подхватили, затащили в подвал, уложили на кошму Отряд возглавил я, отдав один единственный приказ. Удерживать позиции, пока живы. Закончился боекомплект к бомбомету На пушку осталось восемь гранат из десяток зарядов картечи. Патроны ещё были, с этим порядок. Бролт скончался от внутреннего кровотечения. Нигана ранила в плечо. Барат всё время был рядом со мной, и на нём ни царапинки. Меня где-то зацепило пулей вскользь, вдоль спины. Даже не пойму, как так попасть получилось, но даже заметил не сразу. Барат и подсказал. И контузило, похоже, в голове муть, и в глазах двоится. Следующую атаку просто отбили. Валашцы перегорели, шли вперёд всё с большей неохотой, даже командиром их гнать не получалось. улицы и площадь перед мостом были завалены трупами, среди которых большинство было в серых мундирах. Пыль дорожная пропиталась кровью. Над мертвецами уже мухи собирались. Пересчитались перекличкой. Оказалось, что осталось нас всего 23 человека. Из них раненых не тяжело 14. Ещё одной атаки уже не выдержать никак. Пушка осталась двумя снарядами. Расчёт бомбомётов стал с нами в оборону. И потом подошло подкрепление. Три эскадрона конных стрелков при батарее пушек и батарее бомбомётов. Валашцы начали отступать.